В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками. Несколько таких же кресел, раскинутый старинный бастонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и щитов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид. И этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший перед роялем, положив ногу на ногу и опустив голову. — Что завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха в чипце, большом платке и ситцевом платье. Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь. — Нет, не хочется, няня, — сказал он и снова задумался. Няня сердито покачала на него головой и вздохнула. — Эх, батюшка, Дмитрий Николаевич, что скучаете? И не такое горе бывает. Все пройдет, ей-богу. — Да я и не скучаю. С чего ты взяла? — Матушка Миланя Ефеногеновна, — отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться. «Да как не скучать, разве я не вижу?» — с жаром начала говорить няня. «День деньской один-одинёшенек. И всё-то вы к сердцу принимаете. Да всего сами доходите, уши кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям? А то видано или дело? Ваши года молодые, так обо всём сокрушаться. Ты меня извини, батюшка. Я сяду, продолжала няня, садясь около двери. Ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет, только себя огубишь. Да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой? Он этого не чувствует, право. Хоть бы к тётеньке поехал, она правду писала усовещивала его няня. Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавиши. Вышел какой-то аккорд, другой, третий. Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовлены, даже совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта. Но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий, и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляло ему усиленная деятельность воображения, бессвязно отрывисто, но с поразительной ясностью, представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины, из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура довыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе, отвечающие на истязания и лишения то он видит бойкую, осмелевшуюся на дворе кормилицу, и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно. И он бессознательно повторяет сам себе, да, от помещиков деньги прятать нужно. То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах, и в глубоком горе, склоняющейся к нему на плечо. То он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот эта любовь!» — шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванке, вспоминает о выражении терпения и все прощения, которые... Несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, 70 лет ее жизни я первый заметил это», — думает он и шепчет. «Странно». Продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки, потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивые, сильные фигуры юшки с светлыми кудрями, весело блестящими, узкими голубыми глазами свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтобы его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело. И он видит серые раннее туманное утро, подсклизшую шоссейную дорогу и длинный ряд высоконагруженных и покрытых рогожками троечных пазов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая по струмке, дружно тянут в горы, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза под гору шибко бежит почта, звеня колоколами, которая отзывается далеко по крупному лесу, тянущимся с обоих сторон дороги. ой громко ребяческим голосом кричит передовой емщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой. У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах карп своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который под рогожей передка славно пригрелся на зорке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо. Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми Столпившимися у постоялого двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные вазы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой, хозяйкой, которая спрашивает, издалечили, и много ли ужинать будут? С удовольствием поглядывая на красивого парня, своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его, под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на похучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и раз тридцать сряду, перекрестив свою широкую сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел отче и раз двадцать «Господи помилуй!» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека вот видит он во сне города. Киев с угодниками и толпами богомольцев, Роман с купцами и товарами, видит одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудами, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и И легко летит все дальше и дальше, И видит внизу золотые города, Облитые ярким сиянием, И синие небо с частыми звездами, И синее море с белыми парусами, И ему сладко и весело Лететь все дальше и дальше. «Славно!» — шепчет себе Нехлюдов. И мысль. «Зачем он не Илюшка?» тоже приходит ему.